Глава 12 Когда утром позвонили в дверь, я уже знал, что визитер прибыл с плохой новостью. Накануне я читал свои старые записи по делу Монка пока не начали слипаться глаза, лег в постель в четвертом часу с уверенностью, что упустил тогда что-то очень важное. Но что именно, так и не понял. Во всяком случае, это не было связано с повреждениями. нанесенными преступником Тинни Уильямс. Они были ужасные, но отнюдь не уникальные. Мне доводилось сталкиваться даже с худшими, например, недавно при расследовании серийных убийств в Шотландии. При этом Монка хотя бы поймали и осудили, а тут дело до сих пор не раскрыли. Проснувшись, я сразу позвонил в больницу узнать, как Софи, но мне опять отказали в информации. Недолго, поразмыслив, я стал собираться в дорогу. В любом случае, ответы на вопросы следовало искать не в Лондоне. Позвонил в университет и сказал, что беру неделю отпуска. У меня были неиспользованные недели две, о чем секретарша кафедры Эрика мне неоднократно напоминала. Только я закончил сборы, как раздался звонок в дверь. Я сразу сообразил... кого увижу на пороге. Терри выглядел ужасно. Глаза красные, наверное, ночью не спал. Лицо, осунувшееся, бледное, на щеках щетина. От него попахивало алкоголем. «Я стал у тебя частым гостем», — произнес он. «Есть новости о Софи?» «Пока все без изменений». «Ты приехал из Дартмура только ко мне?» Терри усмехнулся. «Нет, у меня здесь дела». Он двинулся в гостиную. Бросил взгляд на бумаги на кофейном столике. «Рассматриваешь старые записи?» Просто проглядел несколько заметок. Ответил я, убирая листы в папку. «Так в чем дело?» «На сей раз ты решил обойтись без кофе?» «Мне нужно уходить». Он покосился настоящую на полу сумку. Собрался поехать отдохнуть. Терри, что тебе от меня надо? Для начала я хочу, чтобы ты рассказал мне о вчерашнем. Я все уже сообщил полицейским, но спорить не имело смысла, поэтому мне пришлось снова рассказать Терри, начиная со звонка Софи мне в лабораторию и заканчивая тем, как я обнаружил ее без сознания на полу в ванной комнате. Терри молча выслушал, после чего произнес. Я же говорил, что у тебя с Софи Келлер не было никаких контактов». «Да». «И что она вдруг взяла и позвонила тебе? Через восемь лет? Что-то не верится». Он внимательно посмотрел на меня, но я лишь раздраженно вздохнул. «Я понятия не имею, какие у нее неприятности и почему она позвонила мне. Рад бы рассказать тебе больше, но ничего не знаю». «Ты разговаривал с кем-нибудь из ее соседей? Может, кто-нибудь что-то слышал?» «Ты собрался учить меня, как вести расследование?» «Нет», — ответил я, с трудом сдерживаясь. «Но разве не странно, что все случилось почти сразу после побега Монка? Не думаю, что на нее напал именно он. Однако существует какая-то связь? А почему ты уверен, что это был не он?» Во-первых, Софи — единственная, кто пытался тогда помочь ему. Зачем Монку нападать на нее? А во-вторых, откуда он мог знать, где ее найти? К твоему сведению, сидя в тюрьме, можно выяснить все, что угодно. И если ты ищешь повод, то у Монка он есть. Софи, наверное, была последней женщиной, которую он видел. А потом, лежа на койке в камере, фантазировал, что бы он с ней сделал, попадись она ему под руку. Я похолодел. Ее изнасиловали? Нет. Фу, я облегченно перевел дух. Тогда это не похоже на Монка. Он бы ее живой не оставил. Его могли спугнуть? Монка, скептически осведомился я. И кто же тот храбрец? Эри взмахнул рукой. Ладно, согласен, это не он. А сам-то ты как оказался в ее доме? — Напомни мне, о то я забыл. Перестань ерничать. Да, — Да-да, верно. Женщина, которую в последний раз ты видел восемь лет назад, неожиданно звонит и приглашает на ленч. Что-то бормочет насчет помощи, и ты немедленно прыгаешь в автомобиль и мчишься к ней. Она на свидании не является, и тогда ты узнаешь ее адрес, заходишь в дом и обнаруживаешь Софи без сознания. Вот так именно все и было. «Это по-твоему? Ну, давай попробуем рассуждать иначе. Вы любовники, давние, у вас что-то произошло, может, черная кошка между вами пробежала, и вот ты приехал выяснять отношения. Стучишься, она не открывает. Тогда ты в ярости ломаешь дверь, находишь Софи в ванной комнате». А когда она падает без чувств, спохватываешься и звонишь в полицию. Я изумленно смотрел на него. Абсурд! Почему? Вы так мило тогда ворковали во время поисковой операции. Я сразу заподозрил, что между вами что-то есть. Я напрягся, сжал кулаки, но, слава богу, сообразил, что Терри этого и ждет. чтобы я потерял самообладание, вспылил. — Не все такие, как ты, Терри, — он рассмеялся. — Разумеется. Если ты мне не веришь, то спроси у Софи. Она расскажет тебе обо всем, когда придет в себя. У нее серьезная травма головы, так что неизвестно, когда ей станет лучше. И тогда ты окажешься в весьма щекотливом положении. Неожиданно Терри Вытащил из бумажника карточку и бросил на кофейный столик. «Если случится еще что-нибудь, позвони мне по-мобильному. В кабинете я бываю очень редко». Он шагнул в прихожую, остановился у двери и произнес с угрозой в голосе. «И не делай вид, Хантер, будто ты чем-то отличаешься от меня. Ты такой же, как все». Терри хлопнул дверью так, что задрожали стены. Я постоял немного, затем добрался до ближайшего кресла и сел, размышляя, что меня потрясло больше — враждебность Терри или его нелепые обвинения. Да, нужно признать, мы действительно друг друга недолюбливали. Но неужели он верил, что я способен взломать дверь в доме Софи? и напасть на нее. Я хотел бросить карточку Терри в мусорную корзину, но передумал и сунул в бумажник. Включил охранную сигнализацию, вышел на улицу и поставил сумку в багажник машины. Если не будет пробок, то в Эксетер я доберусь в середине дня. Начать ворошить прошлое я решил вместе с судебным археологом. За все эти годы Леонардо Уинрайта я не вспомнил ни разу. и был бы рад не вспоминать впредь, но у меня возникла необходимость с ним поговорить. Теперь, когда Монг вырвался на свободу, мне хотелось бы обменяться с ним наблюдениями. По мере приближения к Эксетеру погода ухудшалась, и ко времени моего прибытия зарядил проливной дождь. Я снял номер в отеле без названия, недалеко от больницы. Отель был дешевый и удобный, такие сейчас появились в центре многих городов. Везде чисто, приличная еда и, что немаловажно, беспроводной интернет. Перекусив в кафе, я вернулся в номер, достал ноутбук и принялся за работу. Найти у Эйнрайта оказалось труднее, чем я ожидал. У меня не было ни его адреса, ни номера телефона. А Терри сказал, что он ушел на пенсию. И я позвонил в Кембридж на кафедру, где он работал, но секретарша отказалась помочь. Заявила, что сведений личного характера не дает. Я полазил полчаса по интернету, прежде чем мне пришло в голову поискать в телефонном справочнике. Восемь лет назад Уэнрайт в разговоре со мной упомянул, что живет в Торбее. Конечно, за это время он мог переехать, но нет. Профессор Уэн Райт числился в городском телефонном справочнике. Там были его номер телефона и адрес. После множества гудков женский голос произнес спокойно и доброжелательно. «Слушаю. А могу я поговорить с Леонардо Мойнрайтом?» Женщина помолчала. «А кто его спрашивает?» «Дэвид Хантер». «Я не узнаю вашего голоса. Вы из Кембриджа?» «Нет. Мы работали вместе восемь лет назад по одному делу. «Консультировали полицию. Я сейчас в вашем районе и...» «Понимаю. К сожалению, Леонард сейчас не может подойти к телефону. Я его жена. Вы сказали, что находитесь где-то недалеко?» «Да, но... Тогда заезжайте к нам. Я уверена, Леонарду будет приятно увидеться со старым коллегой». «Я сомневался. А может, мне лучше позвонить ему позднее?» Зачем? Если завтра вы свободны в первой половине дня, то, пожалуйста, приезжайте к нам к часу на ленч. — На ленч? Этого я не ожидал. — Но если вас не затруднит, приезжайте, Леонард будет вас ждать. Я положил трубку, озадаченный приглашением и не понимая, что означает «не может подойти к телефону». Деловая встреча — это одно, а ленч — другое. Я сомневался, что инициатива жены Уэйнрайту понравится. Но приглашение принято, теперь осталось чем-то заполнить остаток дня. Я решил снова позвонить в больницу. На сей раз там были более любезны и сообщили, что Софи пришла в сознание.